А то у меня такое впечатление, что она непрерывно за всем и всеми наблюдает. Узнай, как она себя чувствует, поговори. Петь, тебе сколько времени на обработку понадобится? Минута две, не больше. Вот и отлично. Стасик, только ты на лестницу не суйся. Ну, кто-то же должен стоять на стреме. Нет, Стас, Лаврия права. Я вполне успею и без караульщиков. Два мазка и довольна. Лаврия тоже вполне может не ходить к соседке.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 но так, что даже Александра Павловна его не услышала. Когда они выехали на Садовое кольцо, Петька подумал, что, скорее всего, Дашкиной маме все просто померещилось со страху. «Петенька, передай мне сигареты», дрожащим голосом проговорила Александра Павловна. Петька аж подскочил от неожиданности и сразу оглянулся. За ними ехали белые жигули пятой модели. Петька глянула на Александру Павловну, а она кивнула головой.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 Та прочитала ее и молча кивнула. «Интересно, сможет она оторваться?» – думал Петька. Как только дали зеленый свет, Александра Павловна быстро перестроилась в другой ряд, как будто собиралась ехать на эстакаду, но перед самым въездом неожиданно вернула вправо и покатила вдоль эстакады, едва не создав аварийную ситуацию. Затем она свернула вправо и понеслась вдоль самотечного бульвара к спорткомплексу «Олимпийский». «Ну что, Петя?»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 Славик, нет проблем, я тебе ее до завтра оставлю. Идет. Прекрасно. Совсем даже не прекрасно, подумал Петька. Она на дачу не поедет и как завтра Лаври на работу пойдет. Но он ничего не мог поделать. Хотя нет, Саша, я забыл, что утром уезжаю в Харьков к теще. У нее юбилей, а нам ведь надо будет пошептаться. Так что ты уж будь тут через три часа. Еще лучше, я на дачу успею.